Глава 8 Энншпиль. Двадцать шестое июля. 17: часов сорок минут. К северо-западу от Атолла-Эневак. Океане. В своих любимых красных плавках и белом мокровом халате Джек отдыхал в длинном шезлонге на носовой палубе. Его волосы еще были мокрыми после душа, но быстро сохли под лучами теплого послеполуденного солнца. Элвис, его пес, разлегся рядом с шезлонгом. Дальше на палубе под солнцем отсвечивали обтекаемые формы наутилуса. Роберт Дюй за дюймом обследовал его титановый корпус. ализа Лиза делала то же самое изнутри, пока все говорила о том, что подлодка с честью выдержала испытание неведомо ей доселе глубиной. Единственное, что беспокоило Лизу, были непонятные сбои в радиосвязи. Она приступила к тщательной проверке бортового компьютера и коммуникационной системы, пытаясь выявить возможные причины неполадок, пока это не удавалось. — Как твоя челюсть? Адмирал Хьюстон возлежал в соседнем шезлонге, наслаждаясь кубинской сигарой из неприкосновенного запаса Джека. Свободной рукой он гладил Элвиса между ушей, и пес блаженно подметал палубу хвостом. — Бывало и хуже, — откликнулся Джек, прикоснувшись к щеке. На самом деле челюсть все еще ныла. Хьюстон выпустил облако душистого дыма и довольным взглядом посмотрел на сигару. «Кубинский табак! Я нарушаю столько законов!» Но нос «О, да!» — с воодушевлением ответил адмирал, снова сунув сигару в рот и зажмурившись от удовольствия. Помимо адмирала и двух его помощников, посторонних на борту Фатума больше не осталось. Черные ящики из борта номер один были упакованы и спешно отправлены на Гебралтар в сопровождении вооруженной охраны Дэвида Спенглера и еще нескольких правительственных следователей. Адмирал остался на Фатаме, приказав поставить его в известность сразу же, как только будут получены первые результаты расшифровки информации самописцев. Итак, если я правильно понял, встреча старых друзей прошла не совсем гладко. Вы с командором Спенглером не сумели забыть старые обиды. А вы чего ожидали? Джек поудобнее устроился в шезлонге. Сначала Гибралтар, потом адмирал Хьюстон, хотя еще Дэвид Спенглер. Более 10 лет он убегал от своего прошлого и в итоге оказался в начале пути и не изменилось со вздохом проговорил джек дэвид «Да ненавидел меня еще до катастрофы атлантиса злился из за того что я занял его как он полагал место на борту челнока ты тут ни при чем так решила наса ага скажите за спенглеру вечером накануне старта мы с ним так подцапали что меня едва не отстранли от полета я помню Он узнал, что ты уже целый год встречаешься с его сестрой, с тех пор, как вы познакомились в центре подготовки астронавтов НАСА. Адмирал указал кончиком сигары на разбитую губу Джека. — И, похоже, он до сих пор тебя не простил. Джек покачал головой. — Он потерял сестру. Кто может осуждать его за это? — Ты можешь. Атлантис — не первый челнок, потерпевший катастрофу. Каждый из членов экипажа знал, на какой риск он идет. Адмирал яростно впился зубами в сигару. И, кроме этого, в мистере Спенглере есть нечто такое, что мне никогда не нравилось. Двохолодная, сдержанная внешностью, постоянно клокочет ненависть. Неудивительно, что он оказался в ЦРУ под началом генерала Николаса Разикова. Эти две акулы друг друга стоят». Слова адмирала удивили Джека, и это, видимо, отразилось на его лице. «Опасайся этого парня, Джек!» Горячий кончик сигары вновь оказался направлен в опухший глаз Джека. «Никогда не поворачивайся к нему спиной и всегда будь начеку если он где-то поблизости». Джек вспомнил ненависть, горевшую в глазах Дэвида, когда он прошипел «Ничего еще не кончено, Киркланд!» Есть б я только заметил неполадку несколькими секундами раньше. Или держал крепче Дженнифер за руку. Все мы сильны задним умом, Джек. Но это не помогает нам время от времени вляпаться в дерьмо. Человек не способен видеть все пули, летящие в его голову. Когда это вы успели стать философом? Возраст дарует мудрость, — ответил адмирал, стряхнув щелчком пушистый пепел сигар.